Гусь. Гусем его прозвали не из-за фамилии, а из-за внешнего сходства с этой водоплавающей птицей. Сходства было много, начиная с длинной шеи и заканчивая характерной походкой в развалку. В небольшой подмосковный городок гусь приехал в 1993 году из Ташкента. В Ташкенте он работал не где-нибудь, а в придворном четвертом управлении, обслуживавшим высокопоставленных партийных и советских чиновников. В Подмосковье Гусь устроился на скорую, ибо больше некуда было идти. Но ничего, приработался, несмотря на то, что знаний и навыков поначалу не хватало. «А что вы хотите?» – отвечал Гусь на справедливую критику. «Я учился в Самарканде». А тамошний медицинский институт заслуженно считался одним из слабейших в Союзе. Работал в четвертой управе, где рядовому врачу думать не положено. Там профессора думали, а я за ними записывал. Народу нравилось такое прямодушие. Не изворачивается человек, не злится на справедливую критику, а честно признает свои недостатки. Да и вообще, гусь умел сходиться с людьми с диспетчером Волгиной, он сошелся особенно близко. Правда, до официальной регистрации отношений у них так и не дошло. А еще Гусь оказался замечательным диагностом. Фельдшеры, работавшие с ним на одной бригаде, восхищались. Вот только взглянет на больного и ставит диагноз, часто вообще без расспросов. И почти всегда попадает в цель. Вот такой вот мастер. Однажды гусь исчез. Волгина пришла с дежурства, а дома ни гражданского мужа, ни его вещей. Зато вместо гуся к ней стали ходить люди, купившие ее двухэтажный кирпичный дом, построенный в конце 80-х годов мужем кооператором, которого грохнули спустя пару дней после новосилия. Покупателей было много дюжина или около того. Все они заплатили гусю как доверенному лицу полную стоимость дома, что было нотариально заверено. За выплату всей суммы до официальной регистрации сделки Гусь делал хорошую скидку. Вот народ и велся. Опять же, нотариальное оформление получения денег успокаивало. Да и не бродяга какой-то продает дом, а врач с постоянной пропиской и местом работы. Врачам люди доверяют больше, чем представителям других профессий. Вот не знаю почему, но это так. А еще Гусь обещал одному из местных барыг устроить большую партию контрабандных рубинов, якобы поступающих в Узбекистан из Индии. И получил большой задаток. А еще Гусь обещал главврачу районной больницы помочь через знакомых в системе МВД перевести сидящего переменника из Саратовской области в Тверскую, ну, поближе к дому, и в более комфортную колонию. И взял деньги для передачи знакомым в системе. А еще Гусь взял у доктора Бобрик драгоценности, доставшиеся ей от свекрови. Бобрик не хотела нести их в скупку, там дают гроши. А у Гуся был знакомый ювелир, который дал бы хорошую цену. Гусь настоял на том, чтобы передача «Бирюлик» состоялась под опись и при свидетелях. А еще Гусь помог фельдшеру Саввиной выгодно продать дачу, находившуюся рядом с мусорной свалкой. Дачу купил один предприниматель, которому требовался участок для организации производства тротуарной плитки. Плитку же все равно, где производить, хотя бы и рядом со свалкой. Главное, чтобы дорога была асфальтовая, электричество и вода. Помимо предпринимателя-плиточника, дачу купили еще трое человек. И много чего еще осталось после этого гуся. Очень скоро выяснилось, что человек, под именем которого жил и работал гусь, умер еще в 1991 году в Ташкенте, а гусь был его двоюродным братом ветеринарным фельдшером с двумя недолгими ходками в анамнезе за драку и за мошенничество. Вот этого гуся так и не нашли, да и вряд ли сильно искали. Тогда времена были другие, если кто не забыл. А диагностика у ветеринаров поставлена очень хорошо. Им же пациенты ничего не рассказывали, и до всего Своим умом доходить приходится.